Глава шестая. В штабе по-прежнему царило боевое настроение, хотя почему-то стали обнаруживаться неувязки. Утром всё представлялось предельно ясным. Всё было взвешено, подготовлено, расставлено. Казалось, достаточно одного движения пальцем, и развеется, сгинет этот восьмилетний красный кошмар. Казалось, встанут все, только позови. И они позвали. Но взрыва Мне произошло. Это было неприятно, но никому в штабе и в голову не приходило, что они обречены, что это гибель. Кто-то получил самые достоверные сведения, что тысячи добровольцев из Западной Германии хлынули с оружием через границу в зону, и сейчас у нас час, можно ждать подкреплений. Кто-то видел, как по шоссе на север к Берлину устремилась из города народная полиция, спасаясь кто как может. Не беда, что люди не откликнулись на первый призыв, не поддержали первый удар. Их надо расшевелить, их надо поднять. И тогда... О, тогда! Ведь удалось же разгромить тюрьму. Вот так и надо. Решительно, без жалости и снисхождения. Только капитан Лемке, несмотря на весь свой оптимизм, понимал. Происходит совсем не то, что было задумано. Вместо широкого восстания отдельные стычки... Вместо захвата магистрата и, следовательно, власти, пустая болтовня перед толпой, которой, оказывается, еще надо доказывать, что коммунистов необходимо истребить. Многие в этом, видите ли, не уверены. Вместо захвата улиц, районов, наскоки на патрули полиции. И самое худшее, появились какие-то народные дружинники. Сначала говорили, что это просто полицейские, переодетые рабочими. Но на Егер-алее... Несколько дружинников попали в засаду. Одного убили. У него оказалось удостоверение с лампового завода Эгон с фотокарточкой. Значит, Красное удалось привлечь рабочих с этого завода на свою сторону. И если то же самое произойдёт на других, капитан с презрением смотрел на самоуверенных членов штаба. Неужели они не понимают, что именно сейчас они должны броситься в самую гущу людей, туда, на шахту, на фарфоровую фабрику на тот же завод Эгон. Ведь поняли это красные, и, конечно же, они там, они оправдываются, они доказывают, они убеждают. А эти изобшряются друг перед другом в красноречии и не понимают, что чаша весов легко может опуститься. Хорошо, что Боб дал ему таких энергичных помощников. Этот Кульман просто молодец. Вот только от Каминского с Клариссой нет вестей. А Кульмана надо будет послать именно на фарфоровую фабрику. Кстати, оттуда только что явился какой-то человек. Он поможет. Капитан встал, стул с шумом отодвинулся и вышел в коридор. На подоконнике сидел Кульман, томясь в бездействии. Увидев капитана, спрыгнул. Кульман, ещё одно боевое дело. Поезжай со своими на фарфоровую фабрику. Имей в виду, Забастовка там сорвалась, так что особенно не церемонься. Разделяйся с двумя-тремя коммунистами, остальные присмяреют. Тут внизу есть один человек с этой фабрики. Возьми с собой. Он покажет, что и как. Его фамилия? Капитан пошарил по карманам, вытащил записку, полученную час назад от Кноры. Запомни. Ротбард. Рыжебородый. Отлично, легко запомнить. Так я пошёл Капитан поморщился. Что за ответ? Как он себя держит? Потом вспомнил: "Чёрт, ведь это не армия, и перед ним не лейтенант, а вообще не офицер, просто человек, никогда не носивший армейского мундира. Хорошо хоть, что умеет драться". В обеденный перерыв художники решили работать. Инга, виновато оглянув на подружек, сказала: "Это верно. Только я на полчаса сбегаю в магазин. Куплю что-нибудь для отца". раз не поедем домой. Никто не возразил, и Инга побежала в кабинет отца спросить, что ему купить. Старый Бернгард, как ни в чём не бывало, подбирал и укладывал в основу партию плиток, только что принесённую из сушильного цеха. Глядя на седую, склонённую голову отца, Инга вдруг подумала, что она очень любит его, и тут же вспомнила Эриха. Боже мой, в городе такое творится, а она за весь день ему не позвонила ни разу. Она торопливо сняла трубку и набрала номер. Послышались гудки, но никто не отвечал. Досадно помурщившись, бросила трубку на рычаг и вдруг увидела в окно, как к воротам фабрики подошёл грузовик. Какой-то старый бенц с разбитыми фарами. В кузове стояло человек 15, но Инга видела только одного. Это был Кульман с собственной персоной. Не сводя с него глаз, Инга поспешно схватила трубку и снова набрала номер Эриха. Опять никто не ответил. Тогда она, не сказав ни слова отцу, бросилась вниз к коменданту. А Кульман и его арава, размахивая оружием, требовали, чтобы открыли ворота. Роберт, он сидел рядом с шофёром, выскочил из машины, ткнулся в проходную, она оказалась запертой. Роберт беспомощно развёл руками, Давая знать Кульману, что сделать ничего нельзя. Потом, покусав от возбуждения палец, вскарабкался на крышу кабины и стал кричать, задрав голову и изо всех сил напрягая горло. Друзья, все к окнам. Друзья, смотрите на меня. Из окон начали выглядывать рабочие. Кто-то узнал Роберта, удивлённо прокричал. Кого ты привёз, Роберт? Друзья, откройте ворота. Мы хотим Какой-то острякс извил. Роберт Приволог громил, хочет с их помощью выколотить из директора квартиру. По окну прокатился хохот. На Роберта указывали пальцами. Кульман взорвался: "Что за идиотское положение?" Впрыгнув на землю, вытащил пистолет и выстрелил в какое-то окно. "Немедленно откройте ворота!" Раздалось ещё несколько выстрелов с машины. Кульман одобрительно обернулся к своим. так их, бей». Кульмана тут же дернули за руку. Он недовольно обернулся. Ротбард, весь красный, с капельками пота на лице, смотрел на него полными ужаса глазами. «Зачем? Ведь они ошибаются, им надо объяснить». «Не слюнтяйничай, хватит болтать». Он снова поднял пистолет, но Ротбард упрямо схватил его за руку. «Не смей, стреляй в бюрократов, красных коммунистов, а это рабочие. Дурак. Эти твои рабочие пошли за красными. Но стрелять в них нельзя. Я работал с ними вчера. Ну, на это мне плевать. Кульман оттолкнул Роберта и снова выстрелил. Роберт тут же прыгнул на него, но наткнулся на ствол пистолета. Выстрел в упор прозвучал совсем не слышно. Роберт вздрогнул, неуклюже осел на мостовую. и медленно откинулся на спину, раскинув в стороны руки с полусогнутыми пальцами. Кульман даже не оглянулся на него. Он снова влез в кузов, вырвал из рук одного парня бутылку с горючей смесью и, задрав голову, стал осматривать окна. Вдруг он увидел старика в окне второго этажа, прямо над собой. Старик что-то кричал, но из-за шума слов не было слышно. Эй, старый козёл! Держи подарок, засмеялся Кульман и швырнул бутылку в окно. Старик отшатнулся. Бутылка, чуть не попав ему в лицо, пролетела в комнату. Из окна вырвались клубы дыма. И тут во двор высыпало человек 20 вооружённых рабочих. Без всякого предупреждения они дали нестройный залп по машине. Один из парней повалился через борт головой вниз. Кульман не успел даже открыть рот. чтобы крикнуть шофёру, как тот сам рванул машину и погнал её прочь от фабрики. В догонку им не стреляли. Рабочие побоялись попасть в случайных прохожих. Фройлен Инга. Это не он? Комендант перевернул упавшего с машины парня на спину. Инга с дрожанием посмотрела на его разбитое лицо. Нет, это не он. Волосы не такие. Жаль, не схватили мерзавца. Взря так долго в засаде сидели, и надо было их сюда, во двор пустить. Ни один бы тогда не ушёл. Инга, Инга, беги сюда. С отцом плохо, прокричал вдруг из окна женский голос. Когда Инга вбежала в кабинет отца, пожар был уже потушен. На полу валялись огнетушители, осколки плиток от панно, обуглевшие обломки остова. Девушки швабрами сгоняли пену в угол. На столе сидел отец. Он был бледен и не мигая смотрел на девушку, которая перевязывала ему правую руку. Другую, уже забинтованную, Келлер держал на колене. "Ну, где твой полицейский?" закричал высоким злым голосом Бернгард, увидев Ингу. "Куда вообще смотрит полиция? Она ведь народная. Если у них не хватает сил, пусть скажут нам. Уж мы покажем этим негодяям" Позвольте, позвольте, вы мне мешаете бинтовать. Девушка попыталась унять старика. Инга, где ваша машина? Надо отправить отца домой. Меня домой, чтобы тут без меня сожгли фабрику? Да вы в своём уме? До Клариссы Эрик добрался без приключений, но попав на шахту, он сразу ощутил царившую здесь напряжённость. Это сквозило во всём, и во взглядах рабочих, видимо, не собиравшихся расходиться по домам, хотя смена их закончилась, и в репликах шахтеров следующей смены, которые, переодевшись в рабочие комбинезоны, все же медлили спускаться под землю, и в настороженности работников управления. В комнате у секретаря парт-организации было полно людей – штарки, копанки, те, что задержали в прошлом году винт Пфенинга, высокий юноша, что играл на аккордеоне и другие – которых Эрих не знал. Сам секретарь, попихивая трубкой, встретил его как старого знакомого. Он как будто ожидал увидеть именно Эриха. Вот, товарищ инспектор, смотри, какие наши дела. Секретарь вышел из-за стола и подведя Эриха к окну, показал рукой вниз. На асфальтированном дворе собирались группами по несколько человек рабочие, что-то, видимо, обсуждая. Эрих обратил внимание, что рабочие теснятся к некоему подобию трибуны, устроенному прямо против въездных ворот. Мы вчера разъясняли по сменам смысл последнего решения Народной палаты. Но, видимо, кто-то всё же мутит воду. Кто-то и здесь, на шахте, хочет устроить забастовку. Но только у нас это не выйдет. Нет, не выйдет. И в упор посмотрев на Эриха, без всякого перехода спросил: "Какое у вас задание?" Вместе с вами и вашей боевой группой обеспечить безопасность шахты. О, это хорошо, обрадовался секретарь. Боевая группа у нас есть. 115 человек записалось. Но оружие плохо. Секретарь с сердцем стукнул трубкой по подоконнику. Какое там плохо? Просто отвратительно. Ничего нет. На вас надеюсь, Эрих оглянулся. Мне нужен телефон. Секретарь указал трубкой на аппарат. Эрих остался доволен разговором. Комиссар обещал немедленно выслать карабины. Когда Эрих сообщал об этом секретарю, в комнату вошёл человек лет 40 с небольшой светлой бородкой. Что будем делать, товарищи? с тревогой спросил он. Охрану шахты мы берём на себя, сказал секретарь. А вам, как директору, надо обеспечить работу. С кем же прикажете выполнять план? Разве вы не видите, что творится? С этими словами директор стал рядом с секретарём и глянул в окно. Остальные взгрудились за их спинами. Со двора доносился нестройный гомон. Но обстановка изменилась. Теперь двор был запружен рабочими, а по ту сторону ворот собралась другая толпа, человек в 50. Это были молодые люди, многие с оружием. Сверху нельзя было разобрать их криков, но можно было догадаться, что они требуют впустить их во двор. Через несколько секунд ворота распахнулись, и они рванулись в ограду, к импровизированной трибуне, бесс церемонно расставляя шахтёров. Некоторые взобрались наверх, и один из них, худощавый брюнет, отчаянно размахивая руками, начал что-то истерически выкрикивать. Толпа отзывалась глухим рокотом. Ну, кажется, началось. Не выходя из тесного круга столпившихся у окна людей, секретарь не повышая голоса, распорядился. Друзья, оружие сейчас прибудет. Соберите своих и будьте на чаку. Я пойду к трибуне. Штарке, ты проследи за раздачей оружия. И не мешкайте. Ну, пошли. Эрих ещё раз выглянул в окно, достал из кобуры пистолет, поставил флажок на предохранитель, потом, спрятав оружие, бросился вслед за секретарем. Внимательно следивший за ним Штарке задумчиво сказал, ни к кому не обращаясь. В сорок третьем, я, сдаваясь русским под Сталинградом, поклялся, что эти руки никогда не возьмут оружие. В сорок восьмом, возвращаясь на родину из плена, я еще раз сказал себе «никогда». «А сегодня я требую, дайте оружие. В мой дом пришел убийца, я должен защищаться». Секретарь, Копанке, Эрих, И ещё несколько человек обошли толпу. На трибуне всё ещё распинался тот парень, которого они видели из окна. Он что-то кричал о Берлине, о забастовке, о солидарности и демократии. Рядом с ним стояли три человека. Все они настороженно поглядывали на толпу, из которой неслись то протестующие, то одобряющие выкрики. Секретарь легко спрыгнул на трибуну и встал рядом с оратором. За ним забрались Эрих и остальные. Пришельцев оттеснили в сторону. Только оратор, не обратив на это внимания, продолжал кричать об обманутых рабочих русской зоны, о западной свободе. Послушай-ка, хлопнул его по плечу секретарь. Ты сам-то с какого завода? Чего? обернулся тот. Секретарь повысил голос так, чтобы слышали все. Я говорю, ты сам с какого завода? Я с завода парень растерялся. Друзья, ошибка вышла, закричал секретарь, теперь уже обращаясь прямо к рабочим. Я думал, это делегат с какого-нибудь завода, а это Кудемхин в штанах. По двору прокатился хохот. Эрик заметил, как в толпе возникло какое-то движение. Тут-тут, то, то там, люди вдруг начинали протискиваться ближе к трибуне. Другие, наоборот, выбирались из толпы и быстрым шагом уходили за здание шахтоуправления. Это из боевой группы, сообразил Эрих. Они уходят за оружием. А протискиваются сюда шахтёры, видимо, чтобы в случае чего защитить секретаря. Но сам секретарь, казалось, не думал об этом. Переждав, пока затихнет хохот, он крикнул в толпу: "Друзья, вы меня знаете. Я вырос на этой шахте. И здесь начинаю стареца. Эй, Краних, мы работали в одной бригаде. Ты можешь на меня пожаловаться? Ты верный товарищ, пробасил кто-то из толпы. Говорившего Эрих не заметил. Он только удивился, как смог секретарь увидеть нужного ему человека в тысячной толпе. Эй, Хаммер, я был у тебя бригадиром. Может, я тебе не угодил? Что ты, старый ворошишь? Дело давай. Выкрикнуло в ответ несколько голосов. Один из крикнувших, высокий, худощавый, он стоял у самой трибуны, добавил: "7 лет, как война кончилась, а у нас опять карточки. С электричкой хоть не связывайся, себе дороже станет. Полгода нормы вон какие, кто их только выполнит? Ты, секретарь, лучше об этом скажи". "И скажу", резко повернулся в его сторону секретарь. "Только сначала ответь, Можно мне верить или нет? Можно, верим, зашумели в толпе. Секретарь вдруг схватил за руку настороженного молчавшего оратора и толкнул его вперёд. А может, этому соплику поверим? Ты кто? набросился он на парня. Ты кому душу продал? Кто тебя послал? Что ты болтаешь о рабочей солидарности? Ты же молотка в руках не держал. Секретарь снова схватил его за руку, рванул её вверх и потряс. Полюбуйтесь вот на мозолистую руку пролетария. Тот вырвался, но было поздно. Кругом засмеялись, увидев его нежные пальцы и узкую ладонь. Секретарь оттолкнул парня в сторону. Друзья, к вам обращается окружной комитет нашей партии, окружной совет и правление профсоюзов. В руках секретаря затрепетал белый листок. Правительство признало последние мероприятия ошибочными, они отменены. в том числе и новые нормы, и проездные тарифы. Тебе, Шрумпф, объясняю. Вы это знаете? Ясно, чего спрашиваешь? раздалось с разных сторон. А раз ясно, то и другое надо понять. Смутьяны и провокаторы, агенты западных держав пытаются толкнуть вас в бездну. Они хотят вашими руками разрушить в муках рождённую новую, нашу с вами Германию. Не выйдет. Мы били этих господ Мы разобъём их сейчас и будем всегда бить и впредь. Друзья, мы коммунисты решили никакой забастовки. Мы будем работать. Нас рабочих не собьёт с толку этот слюнтяй. И тут Эрих увидел, что посланец западной демократии не такой уж слюнтяй. Он выхватил пистолет, передёрнул затвор. Дальнейшее произошло помимо желания Эриха и как бы само собой. Не успев даже ничего сообразить, Он, как на занятии кзюдо, перехватил кисть с пистолетом, чуть потянул на себя и резко довернул влево. Дико взревев от боли, парень повалился с трибуны. Его пистолет остался в руках Эриха. Стоявшие на трибуне трое молодчиков бросились на него. Одного Эрих свалил ударом пистолета по голове, другому копанке подставил ножку, и он растянулся на досках. Его тут же скрутили. Третий спрыгнул к своим. В этой давке, притиснутые один к другому, провозвестники Западной свободы не могли пустить в ход своё оружие. Они пытались вырваться из толпы. Глухо зарокотав, как море перед бурей, толпа ещё теснее сомкнулась вокруг них. Сверху орех видел, как один из молотчиков ухитрился всё-таки приставить пистолет к груди стоявшего перед ним пожилого рабочего. Выстрелил в упор. и рабочий, который из-за давки не мог ни отклониться, ни поднять рук, вдруг стал оседать. И вот плечи его, а потом и голова, скрылись в людском водовороте. В другом месте шахтер, тот высокий, жилистый, что говорил с секретарем, схватив какого-то рыжеволосого коротышку левой рукой за горло, гнул его назад, потом ударил кулаком по лицу. И разом вспыхнула драка, Вооружённых пришельцев почти в миг смяли. Перед тем как броситься вниз, нельзя же, чтобы всех перебили. Эрих увидел, как из-за шахты управления выбегают рабочие с ружьями. "Пробейтесь к воротам, закройте", бросил Эрих секретарю. Тот, понимающе кивнул. Но сделать это было невозможно. Метущаяся толпа очень быстро переместилась к воротам и не позволила сдвинуть створки. Тогда Эрих собрал несколько вооружённых шахтёров. И перетащил с ними трибуну к самой стене. Ещё секунда, и они спрыгнули на тротуар по другую сторону. Эрих, не оглядываясь, бросился к воротам, из которых на улицу уже выкатывалась толпа. Он махнул рукой бежавшим за ним рабочим. Скорей, надо оцепить, чтобы не ушли. В драку не лезьте, близко не подходите, в цепь. Заходи с той стороны. Но их было слишком мало, чтобы создать сомкнутую цепь. а стрелять они не могли. Самым отчаянным молодцам удалось вырваться из свалки, и они во весь дух улепетывали по улице. Остальных, их было человек 30, избитых, окровавленных, рассверепевшие рабочие чуть не волоком затащили в грузовик. Тот, что привез оружие. У грузовика поставили охрану, ворота закрыли, около них стали вооруженные шахтеры. «Вам большой конвой надо?» Секретарь взглянул в пылавшее от возбуждения лицо Эриха. «Конвой неплохо бы человек десять. И еще одну машину. Мы этих милых юношей рассадим, чтобы не все вместе. Сейчас все сделаем». А во дворе продолжала гомонить тысячная толпа, и Эрих видел, как рабочие потянулись в здание шахта управления. Пошла на работу очередная смена. Как на асфальтированном дворе – Стали строиться шеренги вооруженных рабочих, быстро подравниваясь, как с норовистой Август Штарке, бывший фельдфебель, словно это само собой разумелось, четко и решительно разбивал их на десятки, назначал командиров, и в шеренгах мелькала его перевязанная голова. Да, теперь за шахту можно было быть спокойным, сюда никто больше не сунется. Кульман, еще не пришедший в себя, после бегства с фарфоровой фабрики, поднимался по лестнице на второй этаж. «Эти горлодёры в штабе, наверное, по-прежнему спорят о местах в магистрате. Сволочи! Когда они начнут действовать?» «Эй, парень, постой!» — окликнул его снизу кто-то. Обернувшись, он увидел Каминского. Рука у него была перевязана какой-то тряпкой с бурыми пятнами. «Ты с Клариссой?» Кульман не сводил взгляда с руки Каминского. Он вдруг понял, что пятна эти — кровь. «Будь она проклята, ваша Клариса!» «И тебе не повезло!» Кульман и Каминский пошли по коридору, мимо двери, за которой все еще заседал штаб, и уселись на том же подоконнике, где утром сидел Кульман. «Вот видишь, как повезло!» Каминский покачал перевязанной рукой. «И не взорвал, из обастовки не вышло, еле ноги унес. У них там какой-то коммунист с трубкой!» А ценный человек. Я им начал про забастовку, про Берлин, а он меня кулачищем по шее. А ты что же, размазня, пистолета не было, возмутился Кульман. Был. Вот он пистолет. Каминский сунул под нос Кульману обмотанную тряпкой руку. Нас было всего с полсотни, а их тысячи. К чёрту. Почему нас так принимают? Месяц назад мне казалось, все злы на коммунистов. А теперь драться с полицией никто не хочет. При чем тут драться с полицией? Самим бы целым остаться. Тебе же сказал Гетлин. Не ездить в Шварценфельс, если трус, — не стерпел Кульман. Он сейчас ненавидел весь белый свет, и ему плевать было на самолюбие этого хлюпика. Он не понимал, как мог Гетлин поручить этакому мальчишке серьезное дело. Кульман не знал, что на счету Каминского несколько убийств и крупная диверсия — Год назад именно он устроил пожар в кинотеатре. Но сейчас Каминский и не думала скорбеться. Начавшийся так трагический день клонился к вечеру. Уже несколько часов сидела Лиза Хойзер в вестибюле больницы. К той женщине её не пустили. Но ведь Лиза была единственная, кто видел, где и как случилось это несчастье. Наверху, на галерее, распахнулась стеклянная дверь. И молоденькая санитарка, дробно стуча каблучками, слетела вниз по лестнице. В руках у нее оказался халат. «Вы доставили сюда ту женщину с Августа Штрассе. С ней плохо, доктор просит вас наверх», — выпалила она одним духом. Машинально Лиза надела халат и, дрожа от волнения, вошла в кабинет доктора. «Она ваша родственница?» — спросил в полголоса доктор. Лиза отрицательно качнула головой. Вы её знаете? Нет. Мне сказали, что вы ждёте внизу. Я думал, вы хотите проститься. Проститься? Ничем нельзя было помочь. Перелом височной кости, сотрясение мозга, кровоизлияние. Лизу охватил ужас, что по сравнению с ним то состояние, которое она испытала тогда, глядя на подходившего к ней полицейского. Эта женщина умерла. Кто остался у неё дома? муж, дети. Они ждут её, беспокоятся. Боже, за что её убили? Лиза стремительно распахнула дверь и выбежала из кабинета. И здесь, в вестибюле, уткнувшись лицом в спинку дивана, тяжело зарыдала. Наверху, на галерее, послышался разговор. Лиза обернулась. Из перевязочной вывели красивую женщину со светлыми волосами и нежным, очень бледным лицом. Два санитара, бережно поддерживая под руки, свели ее вниз и усадили на диван рядом с Лизой. Правая рука женщины была в лупке. Наверное, ей было очень больно. Но она сидела с плотно сжатыми губами, устремив взгляд куда-то вдаль. Она, видимо, не замечала Лизу, которая все хотела спросить ее и не решалась. Наконец, отважилась. «Вы извините, это катастрофа?» Женщина обернулась. Что вы говорите? Вот, с рукой. Лиза указала глазами на лубок. Вы разбились? Нет. Это меня убить хотели, а я закрылась. Вас убить? Это верно, всё та же банда. Ну да, бандиты из КГБ. Их много сюда заслали из Западного Берлина. Из Западного Берлина? Но зачем? Вы что, не знаете, что творится в городе? Они захотели покончить с народной властью. Затеяли драку, жгли магазины, машины с продовольствием. Где вы были всё это время? Да, я видела, как грамили закусочную. Только я не знала, что они оттуда и за этим. Я думала, люди злы на что-то. Как же, очень злы, просто озверели. Женщина закусила губу. Мы на Тельмонштрассе в засаду попали. Они автобус по переулку улицы поставили. Простите, перебила Лиза. Кто попал в засаду?» «Да мы, женщины из Союза. Ведь эти бандиты хотели, чтобы люди без хлеба сидели, совсем без еды. Вот мы и взялись грузить продовольствие на машины, развозить его по магазинам, помогать продавцам». В вестибюль вошел юноша в лихо сдвинутый на бекрень фуражке. Оглядевшись, увидел собеседницу Лизы и еще издали заулыбался. «Товарищ Вольф, я за вами. Сможете и домой заехать». Вот Карлхин обрадовался. Эмма невольно вздохнула. Домой не поедем, пока не до этого. Мне раньше необходимо в правление Союза. Лиза неожиданно для самой себя сказала: "Фрау Вольф, можно я поеду с вами? Может, я смогу помочь чем-нибудь?" Спустя ещё 2 часа Лиза Хойзер с несколькими женщинами из демократического союза работала в магазине. Прилавки и окна были разбиты, электричества не было. как после бомбюшки. Но люди приходили, и надо было торговать. Алло, продукты привезли, крикнул кто-то из задней комнаты, где находилась контора. Продавщица в лыжных брюках, в синей блузе СНМ пригласила Лизу. Пойдёмте, поможете принять. Они вышли во двор. У самой двери стоял грузовик с ящиками. Из кабины выглянул парень в синей блузе. Эй, девочки, скорее снимайте своё Мне надо успеть ещё в два адреса. Из за машины вышла невысокая стройная девушка со смоблым лицом и бронзовыми волнистыми волосами. На ней было изящное сиреневое платье. Какая красивая, отметила про себя Лиза. Губки пухлые, как у ребёнка. И не боится. Кто у нас продукты примет? Девушка переводила взгляд с Лизы на продавщицу. Продукты всегда принимаю я. У вас есть накладная? Да, пожалуйста. Совсем неожиданно для себя Лиза спросила незнакомку: "Вы не боитесь? Ведь они могут убить". Девушка серьёзно взглянула ей в глаза. "Я перестала бы уважать себя, если бы поняла, что боюсь их". В этот миг из магазина послышались крики и шум. Нескольких мгновений все неподвижно смотрели друг на друга. И все трое разом подумали: "Вот оно, то Страшное. Оно пришло к ним сюда. Лиза первой бросилась в магазин и остановилась у входа. На прилавке стоял Кульман. Это было чудовищно. Грязные пыльные ботинки топали по белой эмали. "Убирайтесь отсюда, чёртовы куклы!" сипло орал он. Какой-то рыжий, здоровенный как борец, сёрзило, орудуя железной палкой, пытался выгнать из магазина перепуганных женщин. Ещё человек 5, не обращая ни на кого внимания, вытаскивали из-за прилавка колбасу, головки сыра, масло и вообще всё, что попадало под руку, и сваливали трофеи в несколько ящиков, стоявших у двери. Сквозь разбитые витрины в магазин заглядывало несколько покупателей, но войти никто не решался. Лиза почувствовала, что её кто-то решительно отстраняет. Она обернулась. Смуглая красавица не сводила ненавидящих глаз с Кульмана. Все дальнейшее промелькнуло с молниеносной быстротой, как на экране кино, и Лиза даже не успела ощутить себя участницей происшедшего. Инга решительно подошла к прилавку. «Здравствуйте, Зигфрид!» Голос ее прозвучал неестественно спокойно. Кульман, изумленный, спрыгнул на пол. «Вы? Здесь? А вы, кажется, и вправду рыцарь!» с большой дороги. Ну как, разбегаются от вашего пистолета? Кульман вспыхнул. Не ваше дело, фройлен. Если вы приятно проводите время в обществе полицейского, это ещё не даёт вам право допрашивать меня. Инга хлестко ударила Кульмана по щеке. Трус! Что же ты смотришь? Доставай свой пистолет, тот, которым хвастался. И так сдохнешь. Кульман, даже не подумав, что перед ним девушка, В бешенстве взмахнул рукой, и Инга, коротко охнув, ударилась спиной о стену. Потом медленно стала сидать на пол. Негодяй, что ты делаешь? Кульмин с удивлением оглянулся на этот звенящий до странности знакомый голос. Перед ним стояла Лиза, жена толстого Хойзера. Тебе только с женщинами воевать? Вы все трусы, и ты, и твой Гетлин. Лиза, оттолкнув Кульмина, опустилась рядом с Ингой. приподняла ее. «Да помогите же ради Бога! Или вы боитесь их?» Она оглянулась, ища продавщицу в лыжных брюках, но той не было. К Лизе нерешительно подошли две женщины, подняли Ингу и понесли в контору. Встав с пола, Лиза с омерзением взглянула на Кульмана. «Я думала, что подлее твоего шефа никого нет. Оказывается, ты...» «Но-но, потише!» Кульман смешался, он никак не ожидал этого. Почему-то же на Хойзера держалась совсем не так, как на его взгляд, должна была себя вести. Вам-то что задело до этой Мне теперь до всех дело. Это из-за вас умирают люди. Это из-за вас всё. Ненавижу. Всё, всё, что знаю, обо всём, что видела, расскажу людям. Но фамилию Гетлина забудьте. Нет. Этого мерзавца ждёт виселица. И тебе качаться рядом с ним. Эй, Гуго, Карле, крикнул Кульман своим друзьям, с любопытством, наблюдавшим за этой сценой. «Вы швырните эту фурию вон из магазина!» «Только троньте!» Лиза схватила стул, но Кульман решительно вырвал его из ее рук и отшвырнул. Звякнули осколки. Сжав руки Лизы, он потащил ее, кричащую, к двери в контору. Он мог бы застрелить ее здесь, в магазине, но почему-то не хотел убивать при всех. Рыжий бросился ему на помощь, вдвоём они подтащили лизу к двери. Вдруг дверь распахнулась. На пороге выросла Вероника. Ни секунды не раздумывая, она прыгнула на Рыжего. Тот не устоял на ногах, и оба покатились по полу. В тот же мгновение кто-то крикнул: "Оставьте женщин в покое!" Кульман, резко обернувшись, увидел идущего на него полицейского. Это был Эрих Вальтер. Ещё он успел заметить, что через разбитые витрины в магазин лезли полицейские. Выхватив пистолет, Кульман в упор выстрелил, но Лиза успела толкнуть его руку. Пуля ушла куда-то в стену. В тот же миг удар в подбородок свалил его на пол. Кульман пытался было вскочить, но Эрих наступил ногой на руку с пистолетом. На Кульмана тут же навалилось ещё двое полицейских, пистолет вырвали, руки завернули за спину. подтянули одну к другой. Задыхаясь, он почувствовал прикосновение холодного металла к коже, потом щелкнули наручники. Всё было кончено. Остальные сдались сразу. Перевес был явно на стороне полиции. Только рыжий, прижавшись спиной к прилавку, вращал над головой железную палку, не подпуская к себе никого. В него не стреляли. Эти ребята из полиции не способны были стрелять даже во врагов. Если можно было обойтись. Эрих перепрыгнул через прилавок, схватил сзади рыжего за шею и потянул к себе. Тот вырвался и, обернувшись к Эриху, ударил. Эрих почувствовал жгучую боль в плече. Потом стало холодно и закололо в сердце. Бандит ещё раз взмахнул палкой. Эрих отшатнулся, но ударить рыжему больше не пришлось. На него набросилось сразу несколько человек. палку вырвали, надели наручники. Он повалился на пол, не хотел идти. Его поставили на ноги и держа со всех сторон, повели к машине, где уже сидели остальные погромщики. К побледневшему Эриху подошла Лиза. А, фрау Хойзер. Эрик через силу улыбнулся. Я ваш должник. Нет, я только вернула долг. Если бы не вы, не будем считаться. Вам помочь? Лиза посмотрела на плечо Эриха. Нет, спасибо. Это ушиб. Удар был скользящий. Кость. Эрих попытался поднять левую руку, но задохнулся от острой боли. В магазин вошёл полицейский. Товарищ инспектор, всё в порядке. Можем ехать. Да-да, поехали. Подождите. К ним подошла продавщица. Волосы её растрепались. Рука в синей блузе до самого нарукавного знака был разорван. Лицо исцарапано. Видя, что Эрих с удивлением её рассматривает, засмеялась. Это меня тот рыжий отделал, только я не о себе. У вас будет место в машине отвезти одну девушку. Она привозила продукты, но когда эта банда явилась, я машину с продуктами отправила. Эрих оглянулся. Где же эта девушка? Там в конторе, откуда я вас вызывала. Так это вы звонили? Вероника кивнула. Они прошли в контору. На диване, запрокинув голову на валик, лежала мертвенно-бледная Инга. Глаза её были закрыты. Не помня себя, Эрих бросился к дивану. Инга, милая, да что же это? Инга, открыв глаза, приподняла голову, узнала Эриха и слабо улыбнулась. Не волнуйся, скоро пройдёт. В разговор вмешалась, подошедши к дивану Лиза. Её этот мерзавец ударил. Кульман, зверь, он бы её убил. Вы не упустите его, это подручный самого Гетлина. Эрих непроизвольно стиснул правый кулак, оглянулся ещё к Кульману, но тут же взял себя в руки. Хорошо, фрау Хойзер. Он опустился на колени рядом с диваном, здоровой рукой приподнял голову девушки. Подложите ей что-нибудь, так же неудобно. Кто-то подал свёрнутый белый халат. Вероника аккуратно подложила его под голову Инги. Деловито, как бы между прочим, спросила: "Знаете её? Невеста смелая. Домой бы её, а нам бандитов в управление вести". Эрих с тоской посмотрел на нежное, бескровное лицо Потом осторожно высвободил свою руку и встал. Я вас попрошу. Эрих повернулся к продавщице. Позвоните домой. Отец немедленно приедет. Она понимающе кивнула. Ну, разумеется. Инга приподнялась. Успокойся, пожалуйста, это скоро пройдёт. Иди, Эрих, иди. Тебя люди ждут. Когда Эрих ушёл, девушка подсела к Инге. Хорошего ты парня выбрала, Кинге. Я не выбирала. Он так попался, первый. Ну, давай телефон, куда звонить? Не надо. Отец тушил пожар на фабрике и обжёг себе руки. Он теперь не скоро за руль сядет. Лиза она так и не отходила от дивана, с удивлением посмотрела на Ингу. Что же ты ему не сказала? Меньше волноваться будет. То, что в полдень было понятно одному капитану, теперь стало очевидным. и для остальных членов штаба. Восстание не состоялось. Удар, который должен был уничтожить, сломать, шаткая на взгляд строение, Восточную Республику, натолкнулся на упругую среду, после чего немедленно последовал контрудар. Достоверные сведения о тысячах добровольцев оказались самообманом. Полиция и не думала убегать. Русские танки, правда, неизвестные, Замерли в готовности у зональной границы, у мостов и на автострадах, не вмешиваясь пока в стычки. Но зато и американцы не рискнули перейти границу. Судьбу Шварценфельза должны были решать они сами, члены штаба и те вооружённые группы, которые у них имелись. Но теперь все понимали, что эти силы несоразмерны поставленной перед ними задаче. Ведь это был только завал, только острёйо только жало. За ними должны были встать тысячи. На этом и строился весь расчёт. Вооружённые группы могли ещё разгромить несколько магазинов, общежитий, убить из засады десяток других полицейских, но это не решало задачи. И капитан вдруг впервые подумал, что он дерётся против немцев, может быть, против тех самых, которые 10 лет назад служили в его батальоне. и он вел их бескрайними задонскими степями к Сталинграду. И тогда солдаты верили ему, а он верил Паулюсу и фюреру. А теперь фюрера нет. Фельдмаршал проклял свое прошлое и отрекся от него. И вот бывшие солдаты, те, кто живет здесь, в Шварценфельде, взяли в руки оружие, чтобы убить его, своего капитана. Он почему-то не сомневался теперь, что в полиции служат его бывшие солдаты. Он перебирал в уме, донесение о стычках, и ему казалось, что он узнаёт своих бывших солдат, их стойкость и напористость. Только теперь все их боевые качества обратились против него. И он не понимал, почему это происходит. Как могут те немцы драться с ним, с таким же немцем? И он усомнился в своей правоте. Это было ужаснее, чем плен зимой 43-го года в замёрзшем Сталинграде, потому что тогда Он был одним из многих тысяч. Теперь же он ощутил себя одним против многих тысяч. В комнату ворвался Каминский. Господин капитан, у магистрата ничего не вышло. Бемки арестован. Хуже того, красные узнали адрес штаба. Сюда посланы грузовики с полицией. Надо уходить. Капитан спокойно поднял седую голову. Уходить? Куда же ты рекомендуешь? Каминский недоумённо оглянулся на Эгана Кноры и Шидмана. Остальные члены штаба поспешили выскользнуть из комнаты при первых его словах. Так куда же уйти? Прятаться тут по подвалам и закоулкам, пока не поймают? Или на запад, служить на задних лапках за курку сыра, как Гетлин? Или в лагерь РС, ждать ещё 8 лет нового дня X? Нет. Не могу. Не хочу. Мне уже сорок семь. Иди, Каминский. Мне идти некуда. Виллу номер восемнадцать по Грюной Ауэ окружили полицейские. Каминский уйти не успел. Его сняли с забора, когда он хотел спрыгнуть вниз, в соседний сад. Там тоже оказались полицейские. Кнорэ и Шидмана задержали во дворе вместе с хозяином виллы. «Товарищ комиссар!» — позвал из окна второго этажа Эрих. «Поднимитесь, пожалуйста!» Эрих встретил комиссара на лестнице, провел по коридору мимо окна, где утром сидел Кульман, и ввел в комнату. В кресле застыл мертвый седой мужчина, склонив на бок голову. Глаза его были открыты, правая рука свесилась на пол, около нее лежал пистолет. «Сам!» «Вот его документы!» Эрих протянул комиссару бумажник. Тот вытащил из подцеллоида паспорт. Да, это он. То есть был он, капитан Людвиг Лемке. Как всё это ни суразно. Комиссар положил ненужный теперь паспорт в карман и вышел. А в Берлине утром этого же дня Вилли Гетлин приступил к выполнению ответственного задания своих хозяев. Задание, которое могло озолотить его или при определенных обстоятельствах могло стоить ему жизни. Но о второй вероятности Гетлин не думал, он непоколебимо верил в успех. Под свист и у Люлюка недрузей он спокойно поджег газетный киоск на Потсдамской площади, предварительно избив и прогнав владельца. Вся площадь была запружена тысячной толпой, но действовали, как заметил Гетлин, только люди, похожие на тех, которые были в его распоряжении. Остальные присматривались, перешёптывались. Надо было расшивелить толпу, разъерить. Гетлину подбежал один из его парней. "Шеф, вас зовёт тот с усиками". Гетлин обернулся к своим. "Сожгите ещё вон тот киоск, хозяину в сыпьте, да посильнее. Я сейчас". Он с трудом пробрался сквозь толпу на соседнюю улицу, где стояла автомашина Боба. Тот сам открыл дверку. "Садись". Прищурившись, глянул на Гетлина. Как дела? Грамим рассадники коммунистической пропаганды. Детская забава, это сделают без вас. Но парней надо разжечь. В таком случае вам знакомо то здание? Боб указал на огромный железобетонный корпус, возвышавшийся над домами, как океанский лайнер на рыбачьих лодчонках. Это был знаменитый Колумбус-хаус, универсальный магазин в подвалах которого гистапо во время войны устраивала пытки своих жертв. Разворошить этот муравейник. Наверняка парни войдут в раж. Как с тем заданием? Там дежурят, с минуты на минуту могут дать сигнал. Тогда торопитесь. И вот ещё что, через 30-40 минут подойдут русские танки. Боб бросил на Гетлена быстрый внимательный взгляд. Как он ожидал, лицо Гетлена дрогнуло. Они «Вмешаются?» Это известие подействовало на Гетлина ошеломляюще. «Генерал Чуйков не выслал нам копию приказа, но, судя по обстановке, нет. Это только демонстрация, поэтому в расчет их принимать не следует. Да, мне кажется, мы сумеем их нейтрализовать». «Ваши танки? Нет. Мы поставим на площади громкоговоритель». «В Риас есть изумительный диктор Антон Лефлер». Он ругается по-русски не хуже русских. Он им расталкивает шток к чему? Итак, действуйте. Да, будем действовать. Гетлин вылез из машины и нырнул в толпу. Ещё через несколько минут он со своей аравой появился у входа в Columbus House. Дорогу им преградили двое полицейских, у одного из них под глазом набухал синяк. Магазин закрыт, заявил он Гетлину. Вы слышите, друзья, Закричал Вилли своей Араве: "Он велит убираться". В толпе засвистели: "А может, мы вас самих отсюда уберём?" Зловяще спросил Гетлин, обернувшись к полицейским. "Мы не позволим безобразничать", крикнул высоким голосом второй полицейский, юноша лет 18. "А я разрешения не спрашиваю", ответил спокойно Гетлин и ударил его кулаком в лицо. Это послужило сигналом. Увидев кровь, Все с рёвом бросились вперёд. В одну секунду полицейских сбили с ног, куда-то поволокли. Потом послышался звон разбитого стекла, крики девушек. Колумбус-хаус был разгромлен. Уже уходя из магазина, Вилли на одной из лестничных клеток увидел трупы двух полицейских. Вид у них был ужасный. Но Вилли это не тронуло. То ли он ещё умел делать там на фронте. На улице к Гетлину протолкался какой-то парень. Всё в порядке, можно идти. Там сначала была цепь полицейских, но пришли забастовщики. Они забродили всю улицу. ФОПы взялись за руки. Ну разве можно сдержать такую толпу? Только бы они не разошлись. Разошлись? Почему? Там кто-то кричал, что тут делать нечего, надо идти к Вильгельму Пику в Панков, там что-то выяснить. Они могут уйти. «Черт, только бы этого не случилось! Быстро все за мной!» – приказал он своим и бросился на Лейпциг-штрассе. Но они опоздали. Толпы, за которой можно было бы прятаться, не оказалось. Полицейский заслон тоже был отведен, только у подъезда министерства оставалось несколько человек. Гетлин, собрав своих молодчиков на углу улицы, их набралось человек полтораста, решил все же действовать. Он ещё раз напомнил, что должна делать каждая группа. После этого арава с самым решительным видом двинулась к министерству. Разношерстная толпа свистела, выкрикивала какие-то лозунги, призывала прохожих поддержать их справедливые требования. Всё это должно было означать чуть ли не народную демонстрацию. Но тут со стороны Фридрихштрассе на улицу выползли два приземистых танка. Чуть задержались Словно раздумывая и развернувшись, двинулись прямо на воинственно гомящащую толпу, медленно и неотвратимо. За танками деловито, как на учении, шли с ружьями народные полицейские. У Гетлина что-то оборвалось в животе. Так чувствует себя человек во сне. Гибельная опасность рядом. Тень её падает тебе на душу, а ноги свинцово тяжелы, не двигаются. Может, только в эту минуту Гетлин понял, что переживали смертники варшавского гетто, когда он, майор войск СС, подняв над головой гибкий стэк, кричал своим пулеметчикам «Пли!» Ах, если бы сюда его батальон! Но с ним была толпа негодяев, не способных к бою с серьезным противником. Они могли только громить магазины и убивать из-за угла. Да и эта толпа быстро редела, и Гетлин Решительно ничего тут не мог поделать. Тряхнув головой, он всё же решился, хотя около него оставалось теперь человек 50, не больше. Взяв у одного из парней бутылку с горючей смесью, он отбежал влево и стал в подъезде. Его примеру последовала и горсточка теперь притихших крикунов. Когда передний танк поравнялся с подъездом, Гетлин, не выходя из укрытия, снаровисто бросил в танк бутылку с горючей смесью. Чуть видимое бледное пламя заколыхалось над броней, и танк, развернувшись, остановился, загородив собой улицу. Парни восторженно закричали, но в то же мгновение из-за бронированных махин выскользнули полицейские, за ними вооруженные рабочие и без единого возгласа бросились на бандитов. Гетлин выстрелил в бежавшего прямо на него полицейского. Тот упал. Стреляли и другие из его шайки. Но все новые и новые люди в синих мундирах, в рабочих куртках и голубых блузах СНМ волнами выкатывались из-за танков. Вспыхнула яростная рукопашная схватка, и Гетлин понял, что его Арава будет сейчас смята, растоптана, уничтожена. Это был конец. Гетлин ударил рукояткой пистолета какого-то парня. Чёрт его разберёт, своего или чужого? прыгнул обратно в подъезд, но дверь оказалась запертой. За спиной раздалось что-то прерывистое дыхание. Только не попасть им в руки, мелькнула мысль, и Гетлин поднял пистолет к виску. Его тут же ударили прикладом по руке. Пистолет вылетел, и какой-то великан в синем мундире, опрокидывая его на кафельный пол, почти весело проговорил: "Никакой самодеятельности. Приказано брать только живьём".